Глава четвертая. Печальный дом. Миссис Дафтейл похоронили на маленьком кладбище внутреннего города, где покоились многие поколения королевских слуг. Дейзи с отцом долго стояли перед свежей могилой, держась за руки. Когда заплаканная миссис Бимиш и хмурый мистер Бимиш уводили сына с кладбища, Берти оглянулся на Дейзи, словно хотел ей что-то сказать. Но горе было так велико, что он не мог подобрать слов. Мальчик даже представить себе не мог, что происходило бы у него в душе, если бы в сырую землю сейчас опустили его собственную маму. Когда близкие друзья разошлись, и они остались вдвоем с дочерью, мистер Дафтейл чуть сдвинул большой траурный венок от короля и положил на краешек могильной плиты, Маленький букетик подснежников, которые Дейзи сама собрала утром. Потом отец и дочь медленно двинулись к дому, понимая, что отныне их жизнь уже не будет прежней. Через неделю после похорон король отправился из дворца на охоту. Как обычно, на всем пути его следования – Возле своих домов толпился народ, чтобы улыбками, поклонами и радостными возгласами приветствовать любимого монарха. Как обычно, его величество раскланивался то вправо, то влево, пока вдруг не увидел, что перед одним из домов пусто, а окна и даже дверь завешены черной тканью. «Кто там живет?» — поинтересовался король у майора Бимиша. «Это дом Дафтейла, ваше величество», — опустив глаза, ответил майор. «Дафтейл, Дафтейл», — пробормотал король, наморщив лоб. «Где-то я недавно слышал это имя». «Да, ваше величество. Мистер Дафтейл — столяр вашего величества, а миссис Дафтейл была старшей золотошвейкой». «Ах да», — кивнул король. «Конечно, помню», и, пришпорив своего молочно-белого рысака, поспешил поскорее проехать мимо осиротевшего, погруженного в траур дома. Чтобы отогнать прочь тяжелые мысли, король стал думать о предстоящей охоте. Но теперь каждый раз, когда король выезжал из дворца, ему, как назло, попадался этот печальный дом дафтейлов, с дверью, задрапированной черным траурным крепом и пустым палисадником. И каждый раз, когда он его видел, у него в воображении тут же рисовалась бездыханная золотошвейка зажатая в руке аметистовой пуговицей. В конце концов, он не выдержал и вызвал главного советника. «Вот что, Горингбон!» — начал он, отводя глаза в сторону. «Там, на дороге около парка...» Есть один дом. Симпатичный такой и с большим садом. «Дом Дафтейлов, Ваше Величество?» «Так это дом Дафтейлов», — с напускным равнодушием сказал король. «Вот что я подумал». Торопливо продолжал он. «В таком большом доме живет такая маленькая семья. Если я не ошибаюсь, всего лишь два человека». «Совершенно верно, Ваше Величество. Их осталось двое после того, как мать семейство». «Знаете что, горингбон Поспешно сказал король. «По-моему, это не очень справедливо, что такой просторный дом занимают двое. Когда у нас полно семей по пять и больше человек, которые были бы счастливы, хоть немного улучшить свои жилищные условия...» «Вы хотите...» «Чтобы я пересидел Дафтейлов, Ваше Величество?» «Почему бы и нет?» — пожал плечами король, рассматривая нос своей атласной туфли. «Очень хорошо, Ваше Величество», — ответил Горингбон с глубоким поклоном. «Я попрошу их поменяться домами с семейством Рошей, которые, конечно, будут на седьмом небе от счастья, если переедут в дом Дафтейлов». «Кстати...» «А где они живут?» — нетерпеливо поинтересовался король. Ему совсем не хотелось, чтобы траурные занавески опять попадались ему на глаза где-нибудь около дворца. «В самом конце внутреннего города, ваше величество», — успокоил его советник. «Как раз около кладбища, где похоронено...» «Ну что ж, прекрасно, прекрасно!» — прервал его король Фред, живо вскакивая с кресла. «Детали меня не интересуют. Просто позаботьтесь об этом, дружище Горингбон!» Таким образом, Дейзи с отцом было предписано переехать в дом капитана Роша, который, как и отец Берти, служил в королевской гвардии, и в следующий раз, когда король ехал на охоту, он увидел, что траурные занавески исчезли, а перед домом толпились четверо ребятишек Рошей». Между прочим, те самые сарванцы, которые дразнили Берти Жиробасом. Приветствуя короля, братья радостно кричали и низко кланялись. Король просиял и благосклонно помахал им в ответ. Шли недели, и довольный король Фред стал забывать про историю с золотошвейкой».